Антиковед Ковалев. Отсутствие внешней опасности, улучшение провинциального управления – все это благотворным образом сказалось на экономическом развитии империи в I-II веках. Первые века империи ознаменовались новыми достижениями в технике,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 Изобретается дутье стекла взамен прежней формовки. Изобретается латунь и лужение посуды уловом. Ведется огромное строительство. Именно на Золотой век приходится гигантское количество археологических памятников, которые поражают своими размерами колонна трояна высотой из девятиэтажный дом –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 Металлические инкрустации из капуй, а сборочный цех находился в Помпеях. Даже такую мелочь, как канделябры, делали в двух городах: верх в Эдине, а низ в Таренте. Проходит всего сто лет, и эта блистательная империя рушится.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 вольноотпущенник Этруск, уроженец Смирны, управляет государственной казной Рима. Доходы от государственных золотых приисков Иберии, зерно с африканских полей, деньги от жемчужных отмелей, хрустальных заводов Александрии, императорских лесов Нумидии, торговые пошлины морских портов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 Этруск мало спал, отклонял все приглашения на званные обеды и ужины, часто забывал поесть, все время думал только о работе и никогда не отдыхал. Лучшие поэты того времени Стадий и Марциал сочиняли об этом трудоголики Оды. При императоре Клавдии другой вольноотпущенник